25 25 Дверь легонько скрипнула, и группа людей зашла в помещение, в соседнее. Я чувствовал себя ужасно. Голова кружилась, перед глазами все двоилось и плыло. Но самое плохое было то, что, кажется, у меня начались галлюцинации. Мне чудилось, словно стена в некоторых местах становится будто бы прозрачной. Я не видел того, что за ней происходит, лишь какие-то намеки, слабые образы, Но вот одна вещь выделялась ярче остальных. Это было похоже на некий амулет, который висел на шее одного из людей. Он словно подсвечивался, притягивая мое внимание. Возможно, в какой-то момент я даже потерял сознание, потому что не заметил, как группа прибывших людей удалилась. А потом мне постепенно стало легче. Я еще долго сидел на кровати, пытаясь понять, что именно произошло. От чего мне на самом деле стало настолько плохо, и что за галлюцинации я видел? Спустя несколько часов в казарму вошел Сашка, снова угрюмый, как и каждый раз, когда он возвращался от Белова. Хотя, пожалуй, нет. На этот раз он был гораздо более расстроен, чем обычно. Это начинало напрягать. «Что-то случилось?» — решил уточнить я. «Не, не беспокойся, все нормально», — ответил он, присев на кровать и глубоко вздохнув. «Точно? А по тебе и не скажешь». «Ну да, точнее некуда. Кстати, у меня есть новость. Белов передал». — Сказал тебя обязательно предупредить, чтобы ты не вздумал чего-нибудь учудить, — произнес он подозрительно тихо. — Что там опять? Я приготовился к очередной бессмысленной фигне. — Ну, в общем, сегодня, в честь прибытия императора, будет проведен праздничный ужин, на котором он будет присутствовать собственной персоной. — Ну как ужин? — увидев мою отвисшую челюсть, приятель слегка замешкался, но потом быстро продолжил. «На самом деле не столько ужин, сколько праздничный бал. Короче, как-то так». «Серьезно?» — удивился я. «Тут и такое бывает?» «Бывает, но не часто. Если честно...» Сашка снова помедлил, словно решая, говорить мне или нет. «Если честно, мне показалось, что Белов намекал, чтобы ты там вообще не появлялся». «Ах-ха-ха!» — рассмеялся я. «Ага, конечно, размечтался. Уж праздничный-то ужин, да еще и с самим императором. Я точно не пропущу». «Вот родители удивятся, когда я им в письме об этом расскажу», — обрадовался я. «В письме? Эм, мне кажется, об этом не стоит распространяться», — слегка недоуменно ответил мой сосед. «Почему? Эм, ну не знаю. Наверное, его визит сюда секретный». Я уставился на него. «Тебе-то откуда знать?» Теска лишь пожал плечами, явно не придумав, что ответить. «Ну, вот видишь. Да и тем более я же по секрету им расскажу», — отшутился я. Сашка странно на меня посмотрел, но не стал ничего комментировать. Мы еще немного поболтали о правилах приличия на подобных вечерах. Но должен отметить, что он был крайне сильно удивлен моей осведомленностью. Практически все нужное я и так уже знал. И все благодаря дотошным урокам моей матушки. А когда я сказал, что еще и танцевать умею, приятель вовсе мне не поверил. Сказал, что и сам толком не умеет, а куда уж мне-то. Я решил не спорить. Тем более, вряд ли мне удастся продемонстрировать свои умения. Время близилось к вечеру. Я с нетерпением ждал обещанного события, хотя сам от себя не ожидал ничего подобного. Возможно, сказалось то, что матушка в детстве частенько рассказывала о подобных балах. Или, может, мне просто хотелось похвастаться перед своими знакомыми тем, что я присутствовал на балу при самом императоре. Но вот Сашка почему-то не сильно радовался предстоящему мероприятию, Хотя он же мне и сказал, что там, возможно, будут девчонки в платьях. Якобы принято, чтобы все мужчины находились в своих серых костюмах, а вот девушкам позволено одеться более нарядно, если, конечно, у них есть во что. И если уж даже эта информация не подняла ему настроение, то я и вовсе не понимал, что именно его так сильно пугает. Хотя, думаю, мало кто из девушек захочет выделяться в подобной обстановке. Мне постепенно становилось слишком тесно в четырех стенах. Но гулять по территории я все же не решался. Мало ли, нарвусь на кого-нибудь. Тогда Белов меня точно испепелит своим глазом. Ведь одно дело увидеть императора на валу, где будет полным-полно народу, и совсем другое — встретиться с ним случайно в парке или в коридоре. А если он вдруг начнет задавать вопросы, и я ляпну что-то не то, оно мне надо. В итоге я дождался положенного времени, но мы почему-то не спешили идти в общий зал». Торжественное мероприятие планировалось провести в огромном помещении, где могли поместиться все участники. Подготовка к балу длилась уже несколько часов. Было привлечено огромное количество людей, чтобы успеть сделать все в лучшем виде. Но нас с Сашкой почему-то решили не привлекать к данному процессу. Неужели куратор настолько сильно в нас не верит? Хотя, чему я удивляюсь, уже не в первый раз. — Не думаешь, что нам пора выдвигаться? — обратился я к своему другу. «Рано еще. Придем немного позже остальных», — ответил он, не отвлекаясь от каких-то записей в своем блокноте. «Я понимаю, с одной стороны, но не будет ли это выглядеть как неуважение, если сам император появится на вечере, а мы придем позже него». Оторвавшись от записей, Сашка поднял голову и пристально посмотрел на меня, а потом глубоко вздохнул, словно забыл о чем-то важном, и произнес «Ты прав, пойдем». Я с удивлением посмотрел на своего друга. Что это еще за перемены такие резкие? Прибыли мы вовремя. Императора с другими почетными гостями еще не было. Зато остальные уже почти собрались, что позволило нам не слишком сильно выделяться в толпе. По крайней мере, я так думал. Но то ли цвет волос меня выдавал, то ли всем было слишком скучно без меня. Но как только я переступил порог огромного зала, множество враждебных взглядов тут же обратилось на меня. За достаточно короткое время я успел наткнуться и на Дубровцева с его шайкой, и на парней из библиотеки, и на выскочек из клуба по стрельбе из лука. Вернее, заметил их враждебные взгляды. В общем, всех, кого можно было, нашел. А также подметил, что с меня не сводят глаз еще несколько людей, которых я точно не знал. Что мне не особо понравилось, но по большей степени было пофигу. Ведь я был поражен другим когда я предположил, что никто из девчонок не захочет выделяться и красоваться своими платьями, я очень сильно ошибся. Конечно, не все смогли нарядиться, но как минимум очень многие. В такой обстановке даже Сашка больше не смог строить из себя задумчивого и загруженного человека. Его глаза загорелись, а дыхание слегка участилось. Я же улыбнулся, видя его реакцию. Хотя, как уже отметил, и сам был поражен не меньше. Нас окружала невероятная красота. Причем у большинства девушек платья были не пышные, но элегантные, подчеркивающие фигуру. Словно в университете царила совсем другая мода. Хотя, похоже, так оно и было. Девушки в ярких нарядах сильно выделялись на фоне нашей серой формы и поэтому бросались в глаза. Я сглотнул. Сашка повторил за мной. По-моему, мы с приятелем прекрасно понимали друг друга. Но все это были еще цветочки, пока мы не встретили Милану. Она однозначно была королевой этого бала. Все взгляды так или иначе сходились на ней. Она мило с кем-то беседовала, а мы могли полюбоваться ее красотой и формами. Когда началась музыка для танцев, к ней подошел какой-то старшекурсник и, видимо, пригласил. Правда, отходил он уже с поникшей головой. Милана отказала. Потом было еще несколько попыток от разных людей. «Да уж, похоже, она действительно популярна», как и говорил Сашка. Я решил больше не пялиться на нее и отвел глаза. И совершенно случайно наткнулся взглядом на Анну. Почему случайно? Да потому что она была точно в такой же серой форме, как и все парни. Хотя это немного странно, ведь фигурой природы ее тоже не обделила. Я решил подойти к девушке и спросить про свою книгу, которую она стащила у меня в библиотеке. А когда еще представится такая возможность? Если она постоянно избегает встречи со мной. «Попалась?» — шуточно начал я. Но девушка действительно испугалась и звонко пискнула. «Да не пугайся это так, это всего лишь я», — уже тише добавил я. «Всего лишь?» — Анна бросила на меня вопросительный взгляд. «Может, ты единственный, кого я не хотела бы здесь видеть?» «А вот сейчас было обидно», — улыбнулся я. «Можно узнать? А почему ты в нашей повседневной форме? Разве у тебя нет платьев?» «Тебе-то какое дело?» — максимально грубо ответила Аня, но я заметил румянец на ее щеках. «Да так. Просто я же помню еще по поезду. У тебя были наряды и покрасивее». Я подмигнул. «Слушай, может, ты уже забудешь то, что было в поезде?» рассерженно проговорила девушка. «А что было в поезде?» заинтересованно спросила подошедшая Милана. Я еще не успел ее увидеть, но сразу же понял, что это она. И не только потому, что ее голос звучал слишком мелодично и сладко. Я также поймал на себе сотни недоуменных взглядов, Милана привлекала слишком много внимания, и это было совсем не кстати.